Глава 4. Возвращение. Диана Рот. Сознание играло со мной злую шутку. То и дело, открывая глаза, я вновь и вновь проваливалась в сон, в котором мне казалось, будто я лежу на операционном столе, а рядом со мной пристроен еще один, на котором лежит он — ренегат. Тягучая протяжная боль по всему телу не позволяла как следует разглядеть происходящее — Могла лишь приоткрывать тяжелые веки. Не понимаю, что происходит. То ли я сплю, то ли уже на том свете. Или... Вот это самое «или» то и дело проносилось у меня в голове обрывочной мыслью, додумать которую не было никаких сил. Вакуум. Тишина. Время от времени нарушаемая звекующими звуками. Будто металл стучало металл. А вот тихое жужжание над ухом заставило возмущенно открыть глаза. «С добрым утром, Соня!» Улыбчивое лицо старика в респираторном костюме встретило меня при пробуждении довольно приветливо. Звонкий голос звучал жизнерадостно. На всю оставшуюся жизнь выспалась. Открыла и закрыла рот, ощущая жгучую режущую боль в горле. «Потерпи, сейчас я подколю тебя обезболивающего. Сможешь пить гортанью, а не только через капельницу». Изумленно воззрелась на него вначале а затем опустила взгляд на себя и обомлела от страха. «Ничего не скажешь». На левом плече свежие швы. Рубец выглядел воспаленным. В правой руке торчал катетер для капельницы. Но главное, пищевод нещадно жгло, а к ногам прикреплены электроды, которые зачем-то били током прямо в пятки и заставляли мышцы болезненно сокращаться». «А, это... Терпи, моя хорошая. Хочешь остаться на своих двоих, терпи. Сейчас еще сделаю укол разжижающего для профилактики тромбов. Две варикозные вены я уже удалил. Больше не получится, стенки тонкие. Придется ампутировать». «Что?» Я чуть в голос не крикнула. «Кто он такой, что со мной делает?» «Я, моя дорогая, доктор, который милостиво согласился вылечить тебя после радиационного ожога. Ты пять дней провалялась в реанимации». «Если бы не гилем, тебя бы уже давно утилизировали. Так что поумерь свой пыл и слушай внимательно. Тебя вытащили с того света. Плечо твое я тоже подлатал, удалил искусственные нервные волокна. Новые нарастут. Есть у меня одно экспериментальное средство. Не бойся, на себе проверил». Чему бы ты ни было, удивляться уже поздно. Осталось лишь внимательно слушать и молчать. «Но главное, тебе пересадили щитовидку. Ткани хорошо срастаются, тебе крупно повезло». Еще парочка переливаний крови, уколы, капельницы, восстановительная терапия по выводу из организма остаточной радиации, и ты будешь в норме. А костюм этот, он продемонстрировал собственную биозащиту. От тебя спасает милочка, фонишь немного. Кстати, за волосы не переживай, вырастут быстро. Что-что, об этом даже не подумал расстраиваться. Меня другое волновало. Я не могла двигать телом. Абсолютно. Не могла говорить но радовалась, что отчетливо ощущала слабые электрические импульсы, как и неприятное жжение на коже в том месте, а значит, с двигательной функцией проблем быть не должно. Облегченно выдохнула и расслабилась, позволив доктору сделать очередной укол, из-за которого перед глазами поплыла. «Так-так, сознание не терять!» — рявкнул док. Тотчас горький противный запах ударил в ноздри. «Смотри на меня и не думай закрывать глаза». Я тебя из комы вытаскивал не для того, чтобы ты опять свалилась в бессознанку. Недовольное ворчение врача, как ни странно, заставило улыбнуться. То ли дело медперсонал восстановительного корпуса Терры. Слово лишнего не скажут, молчат, аж зубами скрипят. Инструкции запрещают лишний раз волновать пациента. Эй, красотулька, ты как? Мм? Мыкнула я недовольно и дернула головой. Из-за неприятного резкого запаха, в очередной раз ударившего в ноздри до самого мозга. Широко раскрыла глаза и грозно уставилась на спеца. «Ага». Старый медик довольно усмехнулся. «Во! Другое дело. Терпи, у тебя несовместимость с тем обезболивающим. Кто бы знал заранее. Сейчас станет полегче». После очередного укола теплая волна разлилась по телу, и боль плавно отступила, но не ушла полностью однако и этого было более чем достаточно, чтобы значительно облегчить мне жизнь. Вот видишь, я не соврал. Улыбка доктора вызвала во мне ответную реакцию. Я скривила сухие губы и несколько раз признательно моргнула. Надеюсь только, я недолго буду таким овощем, иначе боюсь совсем потеря веру в себя и собственные силы. Даже не так. Что-то во мне уже безвозвратно изменилось. Я это чувствовала. Отчетливо будто из-под ног выбили землю и заставили плыть в невесомости неизвестно куда. Но главное, страх поселился в моем сердце. Как и запоздалое разочарование из-за собственного бессилия изменить ситуацию к лучшему. Неужели дальше будет только хуже?»